66. Все шло точно по плану. Отряд скрытно приблизился к зданию и начал проникновение вовнутрь первого этажа, выбивая стекла в три человеческих роста. Начали поступать доклады от остальных четырех отделений о проникновении, когда начались первые перестрелки. Второй первому вступил в огневой контакт с противником. Третий первому, у меня та же лажа, что и у второго, Причем это явно не охранники. То же самое случилось с четвёртым, пятым и отделением самого первого. Марш Хелгенбергер хотел запросить уточнение, что значит неохранники, когда сам увидел мелькавшие тени, что им противостояли. Какие-то бородачи, вооруженные кто чем и одетые соответствующие Рядом с Хелгенбергером упал его боец, подстреленный из убойного автомата АМ-70, пробивающего бронежилеты вплоть до третьего уровня защиты. И Марш плотнее приник к спасительной колонне. «Смотритель один первому!» — зашелестела рация голосом наблюдателя снайпера. — Слушаю тебя, Смотритель-1. — У нас неизвестные гости. — Это я уже знаю, Смотритель-1, поскольку уже как с полминуты веду с ними бой. — Я не знаю, с кем вы там ведете бой первый, но те, о ком я говорю, только что начали десантирование с трех вертолетов на реактивных рюкзаках, — сдержанно ответил Смотритель-1. — Понял. Сколько их? — Человек тридцать-сорок, может и больше. Точнее, посчитать трудно. Они постоянно перемещаются, да и в здания врываются с разных сторон. Часть засела на крыше или решили прорываться сверху. Проклятие!» Марш ощутил слабый приступ паники. «Какие указания относительно неизвестного противника, первый? Начать его отстрел, пока это еще возможно?» «Нет, отставить!» После раздумья запретил Хилгенбергер. «Не стоит пока демаскировать себя. Ваша помощь может понадобиться в более ответственный момент». «Вас понял, первый!» «Конец связи, Смотритель-1!» «Конец связи, Первый!» Перестрелка с противником начала затягиваться. А как показывал мировой и личный опыт подобных атак, любая задержка – синоним провала операции. По разработанному плану, подразделения уже должны подниматься наверх, для того, чтобы найти объект и захватить его. Вместо этого они все еще сидят в холле. Марш отстрелял очередь по донимавшему его боевику и, активировав гранату, бросил ее в недавно примеченных двух человек. Один из них блестел чисто выбритым подбородком, а другой отличался куда как более аккуратной бородкой, чем у тех, что он уже успел увидеть. Марш сразу понял, что это командиры, поэтому и метил в них. Грохнул взрыв, но у Хилгенбергера не появилась уверенности в том, что командиры противников ликвидированы. Косвенным доказательством тому стало то, что накал боя немного стих, а это значит, что часть боевиков отступила, но не бежала. «Пошли за нашим объектом!» — понял Марш. — Нам тоже задерживаться не стоит. — Первый, четвертому. — Слушаю первый. — Давай наверх. — Понял. — Пятый тоже. — Уже поднимаюсь, первой После короткой задержки ответил пятый. — Молодец. Но будьте осторожны. Наблюдатель доложил о новых конкурентах, что десантировались на крышу, не говоря уже о том, что мы можем встретиться со старыми. — Вас понял. Остальным дожать противника. И неплохо бы взять языка. добавил Хелгенбергер, для тех, кто остался. Бой продолжился. Рвались гранаты, сотни пуль, выпущенных из десятков стволов, летали туда-сюда, рикошетили, били стекло, отбивали отделку от стены потолка. Неизвестный конкурент действовал очень умело, но сказывался численный перевес врага, и они малу-помалу отступали. Марш в этом бою за 10 минут, за целых 10 минут, потерял больше десятка человек только от трех групп, что застряли на входе в бою с этими бородачами, которых под конец просто забросали гранатами. А ведь еще имелись потери у четвертого и пятого. Марш надеялся, что они небольшие, и это не сильно скажется на выполнении поставленной задачи. «Кто вы такие, мать вашу?» – спросил Хилгенбергер, зло сплевывая скопившуюся во рту пыль, встав над одним из раненых боевиков. Раненого боевика всего трясло, будто от сильнейшего переохлаждения. Сие означало, что жить ему осталось, если не оказать экстренной помощи, считанные минуты. — Ну же, отвечай! На кого вы работаете? Кто вас послал? — Серые волки! — не стал запираться раненый боевик. Это название Маржу ни о чем не сказала, потому он уточнил. — Что вы здесь делали? Зачем вы сюда пришли? Каково ваше задание? — Нам нужен этот неверный Дональдон! — Зачем? — удивился марш «Он не хотел делиться!» «Чем? Деньгами?» «Да!» «Понятно!» «А, -а, -а кто вы?» «Это уже неважно важно!» Хелгенбергер добил разбойника. Эти бородачи оказались обычными крышевателями, оскорбленными отказом и решившими наказать пославшую их куда подальше дойную корову. «Однако какое совпадение!» усмехнулся Марш. «Чего только в жизни не бывает!» Дальше он вспомнил еще об одной группе, десантировавшейся на вертолетах, о которой доложил Смотритель-1, которая опять-таки по невероятному совпадению именно сегодня начала атаку на компанию Габров и Ко. Тоже явно для того, чтобы захватить или убить объект, за которым уже охотились две группы. «Вот это уже не смешно!» – подумал Хельгенбергер, прикрикнув на своих бойцов. «Чего встали, парни? Наверх живо! Объект должен быть нашим любой ценой!» три отделения бойцов Сократившись с 30 человек до 17, поспешили наверх. Смотритель 2 первому. В чем дело, Смотритель 2? На 11, 12 и 13 этаже замечены значительные силы противника. Прямо так, и шат. Смотритель 1, подтверждаю наблюдение Смотрителя 2. Смотритель 3, подтверждаю. Смотритель 4, подтверждаю. Четвертый первому. Вступил в огневой контакт на уровне 11 этажа с неизвестным противником. «Пятый первому! Также веду бой с противником на одиннадцатом этаже!» «Проклятие!» — взревел про себя марш Хилгенбергер. Все летело вверх тормашками. На такую ситуацию они, конечно же, не рассчитывали. Такой бардак не мог присниться ни одному стратегу даже в самом страшном сне. Впору запрашивать об отмене операции, но он знал, какой приказ поступит в ответ на все его просьбы — продолжить акцию до успешного завершения. В случае провала придется отвечать головой. Возможно, даже в буквальном смысле. Марш посмотрел на цифру на стене. Восьмой этаж. Нужно подниматься выше, туда, где между неизвестными противниками и его людьми шел бой за объект. Вот уже десятый этаж, и снова слышны ожесточенные звуки боя. «Первый, четвертому и пятому. Это вы воюете в западном крыле?» «Никак нет, первый. Я четвертый, все еще в южном. А я в восточном», — ответил пятый. «Все ясно». это непонятные десантники с разбойниками схватились объект у кого-то из них понял хилгенбергер и отдал команду первый четвертому и пятому отходите по десятому этажу к западному крылу четвертый понял пятый принял пошли махнул рукой хилгенбергер своим бойцам десантники воевавшие с разбойниками не сразу заметили противника с тыла и в самом начале схватки потеряли сразу троих дальше началась относительно рваная перестрелка То есть ни туда, ни сюда. Через пару минут десантники все же стали отступать внутрь одиннадцатого этажа, не выдержав борьбы на два фронта. «Мы идем!» — крикнули сверху. «Ну идите!» — усмехнулся Марш. Он уже понял, что бандиты подумали, он — это их подкрепление. «Все ваше подкрепление внизу валяется!»